2. Макс подошёл к глобусу и раскрыл его так же, как и вчера, при помощи потайной защёлки. Выдвинул бархатный вкладыш с бутылками и набрал комбинацию кодового замка. Картина, изображающая семейный портрет, с лёгким механическим жужжанием, уже знакомым мнению и Александру, выдвинулась вперёд и отъехала в сторону. В комнате, находящейся за ней, автоматически вспыхнул яркий электрический свет. Они поколебались несколько секунд, потом аккуратно мелкими шагами, внимательно глядя себе под ноги, вошли внутрь. Никаких следов на полу обнаружить не удалось. Паркет из тёмного дерева был идеально чистым, на нём даже пыли не было. Интересно, Макс сам здесь убирает? Просит Берту? Или какая-то специальная магия очищающая воздух до кристальной чистоты? Надо будет позже выяснить у Макса, мелькали у Нины мысли в голове. Они осмотрели дверки шкафов. Открывать и демонстрировать их содержимое Макс не стал. Простите, что не показываю, но поверьте мне на слово, из них ничего не пропало. Все предметы в целости и сохранности лежат на своих местах, не сдвинутые даже на миллиметр, пояснил вампир на невысказанный вслух вопрос. Значит, обыска не было. Вор пришёл за конкретной вещью, и точно знал, где она находится. Получается так. Они подошли и тщательно осмотрели стоящий на подставке золотой сундучок. Мне помнится, вчера, чтобы его открыть, и произносил какое-то заклинание, уточнила Нина. Да, но сегодня, когда я вернулся, крышка сундука была откинута. Его кто-то открыл, забрал медальон и оставил незапертым. А заклинание сложное? Непростое, но теоретически, раз увидев, хороший Макс мог бы повторить, с печальным вздохом признался Макс. Он произнёс заклинание, сопроводив его специальным пасом левой руки, и крышка сундучка плавно отворилась. Внутри лежали те же драгоценности, что и вчера, даже насколько помнила Нина в том же положении, но главного артефакта, граната в золотой оправе, не было. Макс шумно вздохнул. Дал несколько секунд Александру и Нине убедиться, что медальон действительно отсутствует, и захлопнул крышку. «Ну что, вам есть что сказать?» Вампер с надеждой посмотрел на них. «Есть какие-то версии? Догадки?» Нина отрицательно покачала головой. Александр промолчал. «Алекс, там в гостиной ты дал мне такую надежду!» «Сказал, что медальон, возможно, найдется сразу же!» «Чего молчишь?» «Ты говорил, что у Нины есть какие-то редкие способности!» «Обещал, что она сможет помочь!» Макс с надеждой посмотрел на девушку. Та о чём-то сосредоточенно размышляла, закусив губу. «Нина, что скажешь? Что ты умеешь такого, что недоступно никому из нас?» «Я могу ходить между мирами», – просто ответила та. «Могу заглянуть в нафи и осмотреть помещение с изнанки. А если там неподалёку окажутся умершие, могу с ними поговорить. Вдруг видели чего». «Ого!» – Макс посмотрел на Нину удивлённо и уважительно. Потом повернулся к Алексу. «Это действительно так?» «Да». Нина, тебе нужна какая-то предварительная подготовка. Да нет, девушка непроизвольно потрогала перстень с большим синим камнем на своей руке. Всё при мне, подготовка не требуется. Единственное, я не знаю, смогу ли совершить переход в помещении, под завязкой набитым артефактами. Здесь всё фанит так, что у меня уши закладывает. Но ведь можно попробовать. Конечно, можно. Отойди чуть-чуть назад. Александр сделал шаг за спину девушки. Помню, что некоторые такие вот переходы заканчивались внезапным её падением в обморок. Макс тоже отошёл к входной двери. Нина встала перед подставкой с сундучком, сделала большой вдох и попыталась сосредоточиться на своих ощущениях. Постаралась детально и ярко представить окружающую её действительность, прочувствовать всю до мелочей, очень-очень важных мелочей. Ноги утопали в густом пушистом ворсе персидского ковра. Еле слышно гудела электрическая лампа под потолком. Запахи отсутствовали напрочь. Воздух был сухой и будто стерильный. Подушечки пальцев покалывало от обилия предметов, наделенных колдовской силой. Спиной и затылком Нина чувствовала внимательный взгляд Алекса и Макса. Надо расслабиться, отстраниться. Дыхание выровнялось, стало спокойным и глубоким. Она расправила плечи, подняла выше подбородок, вытянула вперед правую руку с надетым на палец перстнем. Артефакт Василек был миниатюрным с виду, но мощью обладал огромной. Синий камень в кольце постепенно начал светиться. Сперва совсем блекло. Но с каждой секундой всё ярче и ярче, заливая пространство вокруг голубым мёртвым светом. В голове у Нины замелькали какие-то математические понятия, словно вся вселенная вокруг представлялась собой некое большое уравнение. Нина когда-то решила его для себя, причём уверенность в правильности этого решения всё крепла, что кольцо каким-то образом добавляло и убирало некоторые элементы этого мира, чтобы открыть доступ в другой. Девушку видела, как появился и начал густеть знакомый туман, размывая очертания предметов, подменяя их на другие. Голова у неё вдруг стала странно лёгкой, явилось небольшое головокружение. Туман наползал казалось в самые глаза. Привычный ей мир Тайл открывался проход в Наф.